Даромир ловко вытанцовывал с красивой девкой. Она уже явно вошла в весну, но многие из деревенских женихов уступали княжичу в росте, отчего он смотрелся старше. Ольгих чуть в стороне сидел на земле, болтал с бородатым мужиком. Увидев фолка, бородач поднял кружку. — Прошу к столу. — он указал на землю возле себя. — О, зять мой! — Ольгих поднял кружку. — Давай меда с нами. — Эй, Зар, дай-ка меда медьку. «Благодарю». Волк взял протянутую кружку. «Гляди, сейчас и подсватаем сынка твоего», — хохотнул Ольгик. «Угу», — кисло кивнул Волк. «Не ведает еще приятель, как были закон к правде в своих шутках». «Десятка-полтора-то уже минула, поди», — подмигнул Зар. «Да уж, наверно, пожал плечами Волк. Бородач рассмеялся. «Совсем, что ли, счет не ведешь?» «Делать мне больше нечего», — отмахнулся Волк. «У меня три сына и четыре дочери». — За всеми разве считаешь? Баба может и знает, да не спросите ее сейчас. — О, гля, что будет! — Зар хлопнул по плечу Ольгика. Со стороны озера прибежал паренек на полголовы ниже Дарамира, но заметно шире в плечах. Он, ничего не говоря, отпихнул девчонку и толкнул в грудь княжича. Ольгих напрягся и схватился за пояс, привычно ища рукоять меча. Волк схватил его за локоть, останавливая. — Это карась! — весело пояснил Зар. «С весны к зарянке моей сватается!» Карась подошел вплотную к Дарамиру. С расстояния было не разобрать, что он говорит, но точно намерен проучить Дарамира и снова вихнул его. Коротко замахнулся и ударил в живот. Дарамир согнулся. Карась замахнулся снова, но промахнулся. дарамир успел присесть. Ольгик вскочил на ходу, закатывая рукава. «Стой!» — волк преградил ему путь. «Он же сейчас отмудухает его!» — закричал Ольгик. — Пусть мудохает, — невозмутимо ответил волк. — Чай не боярин этот карась. Переживет, коли ранок ему по репе настучит. Их надо разнять. Хочешь опозорить пацана при девках? Если его побьют, это будет куда лучше, чем если за него няньки вступаться побегут. И дурак разглядит, насколько карась старше. Если уже он и настучит по репе пацану, то и непозорно будет. Доромир оказался ловчее деревенского мальчишки. Он успевал увернуться, но достойно ударить так и не мог. Карась же, привычный к дракам, быстро просчитал княжича и, выгодав время, хорошо так дал ему под глаз. Даромир замер. Карась снова ударил его в грудь и под ноги. Княжич рухнул на землю. Волк приметил возле себя потухший посох, с которым девки плясали. Он ногой подбросил его ближе к княжичу. — Уж с оружием его дядьки учили биться. Глядишь, и отмахается дарамир перекатился на живот и быстро вскочил на ноги, выставив перед собой посох. «Хватит!» — завизжала баба, вставая между ними. «Оп, Ладка прибегла! Старшая моя!» — захохотал Зар. «Сейчас уши-то им выкрутит!» Ольгих злопых тел, а девка обернулась к Зарянке да указала на карася. «Ты что прибег? Глянь-ка, гусь какой важный! Ты сам в озере девок хватал, а тут погляди, танцует Зарянка не с ним! Не срамотно тебе?» «Да он же мал еще! Ты не глядишь, что ростом вышел! Неужели не видишь, что не дорос он до тебя?» Отборно бронясь, Ладка толкнула карася в спину, вводя подальше от Дарамира и остальных ребят. Дарамир бросил палку и отошел в сторону. Он сел у старой липы, пытаясь отдышаться. Зарянка подбежала к нему. Зар цокнул языком. «Ц! А запал ей в душу ваш мальчонка! Гля, побежала нянькаца. Слышь, Митек, а может, все-таки посватаемся, а?» «Дался тебе, мой молец, отмахнулся волк и пошел к Доромиру. Зарянка сидела возле Доромира. Карась разбил княжичу губы, рассек скулу и знатно повалял в земле. Девка нежно щебетала, утирая белым платочком кровь и грязь с его лица. Дарамир хмурился и не говорил с ней. Увидев волка, Зарянка поднялась и упорхнула к девкам. «Ты как?» — спросил волк. «Он меня избил!» — зло прошепел княжич. Волк презрительно хмыкнул. «Больно?» — дарамир отвернулся. «Стыдно». «А вот это уже другое дело», — волк присел. «Ольгик хотел вмешаться». «Благодарю, что не стал». «Тоже так думаю», — Влаксан помолчал и добавил. «Красивая девка. Угу. Отец ее посватать готов. На кой мне это?» «А я-то думал, ты уже готов жениться». Волк шутливо пихнул княжича в бок. «Не смешно. Мне и с одной женой бы знать, что делать». По что уж гарем набирать? Мудро. Но та невеста, что ты выбрал, непростая девка. Коля даст тебе задание, то уж не из простых. Ничего, переживем. Про дружку водовоза не слыхал, что ли? Того, который княжичу жениться помогал на богатырке знатной? Ага, там княжич меня помладше был. И ничего, дружкой мы там помог. Не только в испытаниях, но и в брачную ночь, и дальше, покуда не дорос княжеч. — Глядишь, и я сыщу себе помощника, хоть бы и тебя. Отцу ты на верность клялся. Станешь ли мне служить? Может, и про нас сказку сложат, награйский княжич и волчий сын, — шутливо задрал нос Дарамир. Уже служу, — засмеялся волк. — А карась этот заметно тебя старше да сильнее. Ты бы против него не сдюжил. Да и что тебе деревня? Твоя невеста не здесь. — И то верно, — согласился Дарамир, трогая наливающийся под глазом синяк. Я бы, если честно, уже поискал, куда на вон устроиться. Волк ждал этого предложения. Пошли. Там за деревней стога уже наметили. Во дворах сегодня поди, везде толпа. А Ольгик? Не потеряется. Он знает, что на рассвете дальше идем. Коней наших сыщет, даже если нас не приметит».